воскликнула Полина, опускаясь на стул. Я не могу жить без тебя. Не знаю, откуда взялось у меня столько смелости. Краснее прибавила она. Смелости, Полина. Нет, тебе бояться нечего. Это не смелость, а любовь, настоящая любовь, глубокая, вечная, как моя, не правда ли? О, говори, говори, говори, сказала она. Твои уста так долго были немы для меня. Так значит, ты любила меня? О, Боже, любила ли я? Послушай, сколько раз я плакала, убирая твою комнату, сокрушаясь о том, как мы с тобой бедны. Я готова была продаться демону, лишь бы рассеять твою печаль. Теперь, мой Рафаэль, ведь ты же мой. Моя эта прекрасная голова, моим стало твое сердце. «О, да, особенно сердце, это вечное богатство!» «На чем же я остановилась?» — сказала она. «Ах, да, у нас три-четыре миллиона, может быть, пять. Если б я была бедна, мне бы, вероятно, очень хотелось носить твое имя, чтобы меня звали твоей женой. А теперь я отдала бы за тебя весь мир, с радостью была бы всю жизнь твоей служанкой». «И вот, Рафаэль, предлагая тебе свое сердце, себя, самое и свое состояние, я все же даю тебе сейчас не больше, чем в тот день, когда положила сюда...» Она показала на ящик стола монету в сто су. «О, какую боль причинило мне тогда твое ликование!» «Зачем ты богата?» — воскликнул Рафаэль. «Зачем в тебе нет тщеславия? Я ничего не могу сделать для тебя!» Он ломал себе руки от счастья, от отчаяния, от любви. «Я тебя знаю, небесное создание. Когда ты станешь маркизой де Валантен, ни титул мой, ни богатство, не будут для тебя стоить одного твоего волоска», — договорила она. «У меня тоже миллионы, но что теперь для нас богатство? Моя жизнь, вот что я могу предложить тебе». «Возьми ее!» «О, твоя любовь, Рафаэль! Твоя любовь для меня дороже целого мира!» «Как? Твои мысли принадлежат мне? Тогда я счастливейшая из счастливых!» «Нас могут услышать», — заметил Рафаэль. «О, тут никого нет», — сказала она, задорно тряхнув кудрями. «Иди же ко мне!» Вскричал Волантен, протягивая к ней руки. Она вскочила к нему на колени и обвела руками его шею. «Обнимите меня за все огорчения, которые вы мне доставили», сказала она, «за все муки, причиненные мне вашими радостями, за все ночи, которые я провела, раскрашивая веера». «Веера? Раз мы богаты, сокровище мое» я могу сказать тебе все. Ах, дитя, как легко обманывать умных людей. Разве у тебя могли быть два раза в неделю белые жилеты и чистые сорочки при трех франках в месяц на прачку? А молока ты выпивал вдвое больше, чем можно было купить на твои деньги. Я обманывала тебя на всем, на топливе, на масле, даже на деньгах. О, мой Рафаэль, не бери меня в жены» прибавила она со смехом. «Я очень хитрая». «Как же тебе это удавалось?» «Я работала до двух часов утра, и половину того, что зарабатывала на веерах, отдавала матери, а половину тебе». С минуту они смотрели друг на друга, обезумев от радости и от любви.